Глава двадцать седьмая «Что такое с девочкой?» Мама встала из-за стола и подошла к нам. На громкий плач Кэти вышла госпожа Рот и служанки. Девочку окружила толпа, и даже Альберт пришел, в руках которого был мерцающий переговорный артефакт. Он кому-то только что звонил. Нет сомнений. Сдавал меня генералу. Надеюсь, что ему... а не сразу Тиру. «Что с девочкой?» — проворчала госпожа Рут. «Ударилась? Не доглядели, что ли?» — фыркнула она, повернувшись ко мне. Я снова ощутила невидимую волну магической силы, рассекшую пространство комнаты. Она лизнула меня горячим языком и тут же растворилась. Я поглядела вокруг. Никто, кроме меня, ничего не заметил. Пробежала еще волна, И я поняла, что исходят они от Кэти. Кажется, у девочки пробивается магический источник. Это очень-очень опасно. От малышки разлетались горячие магические волны, и она кричала все громче. — Я отнесу Кэти наверх, — проговорила я, беря малышку на руки. — Маргарет, помоги мне. А вы, госпожа Рот, присмотрите за мэрией, пожалуйста. Я поторопилась в спальню. Пирожок, очень взволнованный, обогнал меня и побежал вперед. Мама помогла открыть дверь, прошла в комнату и отогнула угол одеяла для Кэти. Я положила кричащую девочку на свою постель. «У нее источник магии раскрывается!» Воскликнула я. «В таком возрасте еще очень рано!» Взволнованно отозвалась мама. «Знаю!» Ответила я, стиснув зубы. Мама не стала спорить. Она знала, что моя магия способна чувствовать чужую, любые волнения силы вокруг. Пирожок устроился рядом с Кэти на кровати и жалобно скулил с ней не сон. «Я возьму у нее часть магии», — сказала я. «Кэти может погибнуть, если этого не сделать. Она слишком маленькая и не выдержит раскрытия источника. Будь аккуратна, Лиззи, мы не знаем, что у нее за магия». Мама взволнованно погладила меня по голове. Малышке Кэти сейчас могла помочь только я, со своей способностью впитывать чужую силу. Но делать это без разрешения родителей недопустимо. Мое вмешательство будет расцениваться как кража магической силы. Но ждать больше нельзя. Если источник прорвется, это убьет Кэти. Нужен... Все целый контроль над магией, а малышка не то что контролировать магию, пока даже ровно ходить не умеет. Вопрос стоял жизни и смерти ребенка, и я решилась. Я обратилась к магическому источнику девочки и приняла у нее часть силы. Магия оказалась огненной, обжигающей, и именно поэтому причиняла такую боль. но я получила достаточно навыков в академии и могла укротить магию огня. Кэти облегченно вздохнула, улыбнулась мне и прикрыла затуманенные глаза. Волосы ее стали мокрыми от пота. Я забрала часть ее силы. «Теперь какое-то время Кэти ничто не будет тревожить», — сказала я. «Теперь я не могу уехать и оставить девочку. Значит. Точно придется дождаться генерала и рассказать ему правду. Надеюсь, мое предложение о высокой должности в Валерии ему покажется достаточно ценным. А если нет, то он поклялся не брать меня под стражу. Я расскажу ему о необходимости следить за Кэти, и мы просто уедем. Остается молиться, что Алентер, человек чести, издержит слово «отпустит нас». «Я пойду проведаю, как там Мэри, побудешь пока с Кэти», — поднимаясь, сказала я маме. За спиной раздался скрип двери, послышались шаги, я обернулась и вскрикнула от удивления.